Глава 4. Запрещённая культура. Пусть свержение старого мира будет запечатлено на ладонях ваших рук. Эль Лисицкий. Весной 2003 года президентом России был подписан указ о создании новой спецслужбы госнаркоконтроля. Заместитель председателя этой структуры, генерал-полковник Александр Михайлов, анонсируя ближайшие мероприятия, бодро пошутил, что на пол всех класть не будем, будем ставить к стенке. Шутить в новорожденной организации перестали через месяц. В мае прокуратура Екатеринбурга забрала на экспертизу книгу Адама Парфрия «Аллах не любит Америку», подозревая ее в пропаганде экстремизма и терроризма. Вскоре по инициативе госнаркоконтроля были оштрафованы сразу несколько магазинов за продажу книги «Марихуана. Запретные лекарства». Причем произошло это внезапно и с тусклой формулировкой «пропаганда наркотиков». Всё, что попадало в запрещённый список, автоматически взлетало по продажам, признаётся Алексей Цветков. Читатели думали, что пока книгу не изъяли из обращения, её надо поскорее брать. Это была очень хорошая реклама для наших книг. Однако, вопреки здравой логике, тучи над ультракультурой сгущались быстро. После выхода скандального романа неонациста Дмитрия Нестерова Скины Русь пробуждается, Кормильцев был отстранён от сотрудничества с издательством Иностранка. Власти обвиняли Илью Валерьевича в выпуске нескольких книг Лимонова, некоторые из которых пришлось печатать в Белоруссии. Также в отношении ультракультуры было возбуждено уголовное дело из-за нелегального распространения порнографии в книге Юрия Баркова Запретный дневник. Единственный способ защищаться это переходить в нападение, заявил тогда идеолог ультракультуры. Единственный способ быть заметными это обращать на себя внимание как можно большего числа людей. Поэтому только такая, подчёркнуто попсовая рыночная позиция может привести к тому, что ты закрепишь за собой некую собственную территорию. До этого момента Кормильцев был хорошо известен своим перфекционизмом, но никто не предполагал, что Илья станет рубиться за своё детище с такой самоотверженностью. Пиком его агрессивной стратегии стали события 16-й Московской международной книжной выставки, состоявшейся осенью 2003 года на территории ВДНХ. Идея, предложенная Ильёй Валерьевичем, оказалась на редкость красивой. После отказа организаторов предоставить стенды для апальной ультракультуры, Кармильцев с Косяненко нашли остроумный выход из тупика. Теперь маргинальное издательство выставлялось не в книжных павильонах, а внутри огромного самолёта Ту-154, который находился в центре выставочного пространства. Любопытно, что присловутый лайнер был взят в аренду у замаскированного и маргинального человека Не имевшего отношения ни к книжной выставке, ни к администрации ВДНХ. Другими словами, у гордости российской гражданской авиации был свой нигде не афишируемый владелец, который проникнувшись блеском нонконформистской идеи Кармельцева, оценил эксплуатацию самолёта в 600 долларов за всё время. Цена значительно меньше аренды книжной территории. Было очень смешно, вспоминает Володя Харитонов. Какой-то человек в центре Москвы Тихо мирно владел собственным музеем авиации, и как только ты вставал на трап самолёта, то сразу же оказывался на его частной территории. В итоге невинные библиофилы упирались тугими альбомами в увешанную яркими плакатами стальную птицу, которая жила своей жизнью. Тут выставлялись полузапрещённые книги и произносились яркие речи. Читались стихи и выступали авторы поссионарии. Пройти мимо такого праздника было решительно невозможно. На следующий сезон кармильцевская идея захвата самолёта получила ещё более мощное воплощение. В сентябре 2004 года летающий агрегат был обвешан яркими плакатами художников Кости Камардина и Кирилла Прокофьева с лозунгами из серии Книга как оружие. Вокруг входа в ТУ-154 дефилировали сотрудники ультракультуры, одетые в униформы, стилизованные под спецслужбы разных государств. Общественные деятели, журналисты и любопытные читатели поднимались по трапу внутрь, где их ожидали всевозможные сюрпризы. Вдоль всего фойе в ящиках для снарядов были разложены заповедные книги: Аллах не любит Америку, штурмовые небеса, изменённое состояние, рутопия, марихуана, запретные лекарства и последний проклятый поэт Джим Дуглас Моррисон. Гостей встречали пилоты-библиотекари, предлагая для повышения тонуса адские коктейли. В фойе было душновато, поэтому ядерная смесь била по мозгам сильнее стихов Емелина и манифестов Виталиса про открытие школы единоборств для политических радикалов. Одетые в камуфляж лимоновцы сторожили книги разместившегося в самолете экстремального издательства Ильи Кормильцева «Ультракультура», писала в те дни столичная пресса. Среди охраняемых произведений оказались, например, романы Эдуарда Лимонова "Воспоминания вдовы Джахара Дудаева" и исследования Брюса Хофмана "Терроризм: взгляд изнутри", недавно запрещённые к продаже в нескольких российских городах. В такой атмосфере лидер НМП Эдуард Лимонов стал одним из главных гостей выставки. Дружественный Кормельцево журналист канала ICTV Александр Орлов чуть ли не круглосуточно дежорил с телекамерой у самолёта, выпуская прямые репортажи о том, как ряд политических деятелей от Чубайса до Бабурина и от Назарбаева до принца Саудовской Аравии обходит злополучный ту 154 стороной. В итоге медийный эффект от террористической в кавычках акции ультракультуры превзошёл все ожидания. Илья нашёл где-то каску и сделал из выставки незабываемый перформанс, считает Олеся Маньковская. Поразительно, как человек из состояния полного поражения мог придумать абсолютную победу. Потому что все, кто приходил в тот год на ВДНХ, кроме кормильцевского самолета, ничего не запомнили. Тем временем финансовое положение ультракультуры ухудшилось до критического. Новые книги перестали доходить до прилавков. В частности, дистрибуторы-единомышленники, начиная от столичного фаланстера с клубом «Аги» и заканчивая екатеринбургским магазином «100 тысяч книг», стали подвергаться обыскам и изъятиям тиражей, выпущенных издательством. Тогда мы выбрали неправильную маркетинговую стратегию, признаётся спустя 10 лет Александр Бисеров. Нам надо было полностью уходить в интернет, а не работать с мейнстримовыми магазинами, которые начали отказываться от книг ультракультуры или они ставили их на дальние полки, чтобы никто не видел. Формально взяли, а фактически книги до покупателей не доходили. Вскоре конфронтация скромного издательства с силовыми ведомствами приняла международный характер. К примеру, французская газета Le Monde вынесла на первую полосу несколько обложек свинченных книг ультракультуры, а английское издание Times в статье "Русский издатель подвергся цензуре" писало. В декабре 2003 года суд города Ульяновска запретил продавать книгу "Марихуана запретное лекарство". Затем, 9 марта Чиновники госнаркоконтроля приказали прекратить продажи ещё двух книг о наркотиках. Официальные лица из ФСБ и госнаркоконтроля заявили издательству Ультракультура, что семь изданных ими западных и русских книг содержат призывы к пропаганде наркотиков и терроризма. Несколько копий были конфискованы, и среди них Марихуана, Запретное лекарство и Штурмовые небеса. На днях Александр Михайлов заявил газете Коммерсант, Если господин Кормильцев не прекратит публикацию политических материалов, он должен ожидать санкций в свой адрес. Ощущая, что идеологическое давление становится всё сильнее, а прогрессивная пресса не в силах изменить ситуацию, Илья начинает вести себя как городской партизан. Он не пускает под откос поэзда со следователями, но осуществляет серию знаковых литературных акций, брифингов и презентаций. Некоторые из них состоялись в таких местах, как клуб на Брестской, B2, дом Экра, 16 тонн, в литературных кафе и книжных магазинах, в малом зале дома литераторов и на выставке интеллектуальной литературы Nonfiction. Параллельно Кормильцев становится одним из основателей новой премии Исламский прорыв. Постепенно он превращается в persona non grata, но выпускает всё более радикальные книги, связанные с историей ислама и его современными модификациями. На смену с подвижником последнего пророка Мухаммеда, отдавая дань технократической эпохе, явился новый тип маджахедов из партии Аллаха, сжимающих в карающей длани компьютер и Коран, писал Илья, не дрогнувший рукой, в аннотации к книге Муслима Ахтямова «Исламский прорыв». «Было видно, что Кормильцев начал уходить в политику», вспоминает Маньковская. «Его всегда интересовало то, что развивается быстро, а рок-н-ролл, с его точки зрения, просто остановился». То, что они делали с издательством, уводило его в политическое минное поле, и это было совершенно невероятное движение. Последствия подобного марша минёра не заставили себя долго ждать. Илью стали вызывать на допросы к следователям, а само издательство выселять из его штаба под предлогом повышения арендной платы. После переезда из офиса на Новокузнецкой, редакция Ультракультуры сидела в нескольких комнатах на Новорязанской улице у Казанского вокзала, вспоминает Александр Орлов. Туда несколько раз приезжали сотрудники госнаркоконтроля и устраивали показательные шоу. Когда я со своей телебригадой спрашивал у оперов: "А что вы хотите узнать?" Там сидят 10 очкаликов, которые публикуют, в общем-то, литературу. И это действительно литература, несмотря на то, что вас так пугают эти названия. Это не книги про мексиканских террористов, и они не содержат инструкций по изготовлению бомб и ручных гранат. И следователи ничего не смогли мне ответить. Примерно в этот период Илья Валериевич ненадолго отвлёкся от боевых действий и издал двухтомник стихов Ника Кейва. Примечательно, что текст главного хита Кейва, где герой убивал в лаокую красавицу, и где They call me the wild rose, but my name was Eliza Day, неожиданно перевела Маньковская. По воспоминаниям Олеси, ни у кого из мужчин-переводчиков не получалось выразить суть происходящего. Восхитительный кейф так и не доехал до презентации, но впоследствии очень хвалил обложку и дизайн. Зато на пресс-конференции новой провокационной книги «Парадоксия. Дневник хищницы» присутствовали не только Илья Кормильцев и Артемий Троицкий, но и ее автор, звезда психотропного панк-рока Лидия Ланч. Поразительно, но эта жесткая по характеру книга улетала с огромной скоростью – более 20 тысяч проданных экземпляров. Мы смогли убедить магазины поставить Лидию Ланч в раздел женские романы, и это оказалось гениальным решением, смеётся Саша Касяненко. Люди видели яркую обложку, читали шикарное предисловие Андрея Бухарина и наивно покупали этот лютый трэш. А когда понимали, какая бомба находится у них в руках, уже было поздно. Слушая подобные рассказы, я чувствовал, что Илья в очередной раз отучил меня от дурацкой привычки удивляться. Листая еженедельник Большой город, я наткнулся на интервью Кормильцева, где он, предвосхищая столкновение издательства с госнаркоконтролем, заявил: "Если верить в конспирологическую гипотезу о наличии ГБшной группировки, то это точно Лубянский ветер. Они отвоевывают себе новые территории и возможности контроля и влияния там, куда их в советское время особенно не пускали. Группировка имеет поддержку на самом верху". По правде говоря, я не всё понял в этой кремлёвской теории заговоров, но было очевидно, что в голове у Ильи рождаются новые тенденции и планы. От Кормильцева до меня доходили сведения о том, что Бисеров придевил права на контроль над принимаемыми к печати рукописями, вспоминает Эдуард Лимонов в книге Некрологи. Хотя до этого момента ответственности были строго распределены. Бисеров контролирует производство и финансирование А Кормильцев осуществляет отбор рукописей и связи с авторами. В результате этих новшеств дела издательства пошли куда хуже. Поразительно, как при подобном прессинге Илья нашел силы на издание сборника собственной прозы и стихов. Меня не было на презентации его книги «Никто из ниоткуда», выпущенной в издательстве «Открытый мир» и проходившей при огромном скоплении народа в клубе АГИ. Позднее я обнаружил аудиозапись этой акции, где услышал массу ценной информации и про отношение поэта с властями, и про первые конфликты с Бутусовым, а также откопал скрытый намёк на Лёшу Трущёва. Героя песни Человек на подобие ветра. Вскоре мы с Ильёй встретились на каком-то концерте. Вежливо поговорили, но не более. Общих тем становилось всё меньше. Это грустно, но так получилось. У меня в тот момент крутилась идея написать мемуары о неординарных личностях. с которыми довелось сотрудничать за последние 15-20 лет. Составил предварительный список героев будущей книги-хедлайнеры и, и, увы, кормильцев в нем не значился. Я сорвался в полумифическую Эль-Гуну делать первые заметки. Зимой 2007 года в этой египетской Венеции меня настигнет страшная новость из Лондона. Но об этом чуть позже. Когда была написана первая глава о Гребенщикове, я вспомнил про Илью. Правда, не в роли персонажа книги, а в качестве литературного эксперта и критика. Тема статьи про основателя «Аквариума» казалась близкой к Армильцеву, и мне было интересно узнать его мнение. Я распечатал текст и навострил лыжи в гости к Илье. Его новую квартиру на Сухаревке нашел не без труда, где-то между музеем Васнецова и Райфайзенбанком. Мы давно не виделись, но это не имело никакого значения. Целый вечер гоняли чаи, болтали о новых дисках, литературной интернет-полемики с Лукьяненко, реинкарнации романцев Вертинского и творчестве братьев Самойловых. В конце беседы Кормильцев подарил мне «Никто из ниоткуда» и автобиографию Майлса Дэвиса, недавно выпущенную в «Ультракультуре». Мне дарить было нечего. Я лишь поделился замыслом хедлайнеров, подружески попросив Илью внимательно прочитать эту главу. Кормильцев пообещал перезвонить на следующий день. На связь он вышел неожиданно, минут через сорок. По правде говоря, я даже не успел доехать домой. Но, как с задержкой дыхания спросил я, на ходу вспоминая, что помимо знания 15 языков, Кармельцев всегда отличался быстрым чтением. На самом деле, в Европе такими книгами завалены целые этажи, начал свой монолог поэт. Такого поворота событий я не ожидал, но расстраиваться дальше мне просто не дали. Но в России таких книг нет, жизнерадостно продолжил Кармельцев. Давай, действуй, ниша-то свободна. Мне интересно, буду ждать продолжения. Потом, если захочешь, можем напечатать её в Ультракультуре. У меня словно выросли крылья, и я пообещал держать Кормильцева в курсе событий. С огромным энтузиазмом засел за новую главу про Макса Фадеева, с которым Илья меня, собственно говоря, и познакомил. В очередной раз подумал о том, как тесен мир. Прошли месяцы, затем ещё месяцы. Увлёкшись работой над хедлайнерами, я забыл и про Ультракультуру. и про обещание данное Кармельцеву больше я Илью не видел